Глава 17. Утром Дик снова удивил Райна. Мальчишка явно караулил его у лестницы и стоило ищущему спуститься, сейчас же подлетел к нему. Доброе утро, Великий Тан! Позвольте задать вам вопрос! Райн удивленно приподнял брови. Обычно парнишка звал его наставником. А это обращение звучало от него как-то слишком официально. Кроме того, бросалось в глаза, что он был очень взволнован. «Я слушаю тебя, Дик». Э -э, «Мэтр, простите, я хотел бы узнать». Мальчишка замялся. «Видите ли, прошлой ночью я почувствовал, как вы ставите метку ученичества». Райан нахмурился, и Дик, заметив это, заговорил торопливо и горячо. «Я ничего такого не делал и не наблюдал за вами, честное слово. Я не знаю, почему я это почувствовал. Я уже почти заснул и вдруг ощутил всё очень явно, как будто стоял рядом. Просто я очень хорошо помню, как это было со мной. И тут произошло что-то очень похожее». «Я... я хотел спросить, наставник, я чем-то разочаровал вас? Не оправдал ожиданий?» На Райана смотрели полные, едва сдерживаемых слёз, пронзительно голубые глаза. «Почему ты так решил?» — спросил Райан как можно мягче. «Но ведь вы всегда берете только одного ученика», — мальчишка шмыгнул носом. «Значит, я больше не ваш, Таннер?» ах вот в чем дело рассмеялся райан и похлопал парнишку по плечу не волнуйся просто не бывает правил без исключений я решил рискнуть и взять двоих танеров надеюсь вы не сведете меня с ума и не заставите пожалеть об этом лицо парнишки просияло правда правда улыбнулся райан а сейчас давай-ка позавтракаем Большая часть ищущих уже сидела за столами. Германа, который спустился в общий зал чуть раньше, нигде не было видно. Райан сел за первый попавшийся свободный стол и знаком подозвал трактирщика. Воспрявший духом Дик побежал наверх будить Дариону. И вернулся с ней почти сразу. Видимо, девочка уже давно встала. Райан приветливо кивнул ей и тут заметил, что за их спинами смущенно мнется его новый ученик доброе утро садитесь сделал райн приглашающий жест как самочувствие бернар юноша смутился еще больше пожал плечами помедлив с ответом немного странно наконец пробормотал он продолжая стоять тебе ко многому придется привыкать начни с привычки слушать то что я говорю Бери пример с Дика. Садись. Трактирщик как раз подал на огромной чугунной сковороде, ароматно пахнущую скворчащую яичницу со шпикачками, и мясной пирог, который Райан заказал для себя и, так и не объявившегося Германа. Что ж, кто не успел, тот опоздал. Троица, рассаживающаяся вначале довольно неуверенно, по достоинству оценила исходящие от блюда ароматы и принялась дружно уплетать еду с таким аппетитом, что ищущий мысленно посочувствовал другу, который, по всей видимости, теперь останется без завтрака. Герман появился, когда трапеза была почти окончена. Мрачно посмотрел на пустую сковородку и, вовремя ухватив последний кусок пирога, отрапортовал Райну, что лошади готовы и отряд может тронуться в любую минуту. Они принялись обсуждать обратную дорогу, и Райан не сразу заметил, как рядом в полголоса разгорелся спор. Я же тебе говорю, раз ты одаренная, значит, отец или мать у тебя тоже были с даром. Просто ты, наверное, не знала об этом, тихонько втолковывал Дик Дарьене. Да ничего подобного, не было у них силы, и у сестры моей нет. Я вообще не понимаю, — Откуда она у меня взялась? Может, тебе вообще показалось, и не возьмут меня в вашу академию? — шепотом настаивала на своем Дарёна. — Есть! Не зря же тебе Тан райн камень подарил! — Может, потому что подарил, она и появилась? Камни-то у всех одаренных есть. Тебе амулет, понятно, в академии дали. А вот у тебя, Бернар, откуда он взялся? От родителей? Нет. Среди моих родственников тоже не было танов. Сила появилась только у меня. И, честно говоря, я тоже не знаю, откуда. Сначала это доставляло мне одни неприятности. Но потом я научился справляться. А камень нашел сам, когда стал старше. В полголоса ответил Бернар. Вот видишь! «А ты от родителей, да от родителей!» — состроила Дику рожицу Дарёна. «Я тебе сейчас докажу!» — не желал сдаваться Дик. Райан как раз закончил разговаривать с Германом и повернулся к спорщикам. «Наставник, скажите, ведь сила не появляется из ниоткуда? Дар ведь всегда передается по наследству!» «И да, и нет», — усмехнулся Райан и на него с удивлением уставились три пары глаз. Действительно, как правило, дар передается по наследству. Одаренные дети обычно рождаются, если хотя бы один из родителей обладает силой. Таких детей с юных лет учат познавать себя и готовят к поступлению в академию. Бывает так, что в роду сохраняется даже специализация, и тогда несколько поколений в нем рождаются, например, сильные целители или танцующие. Хотя, конечно, это редкость. Обычно принадлежность к клану определяется талантом человека, индивидуальным, как его аура, в сочетании с личными предпочтениями. Дик торжествующе посмотрел на Дарену. «Но иногда бывает и так, — продолжил Райан, — что дар появляется спонтанно. Чаще всего это происходит, когда в роду Дар угасает, и кому перейдет спящая искра, проследить уже невозможно. Рождается поколение или несколько совершенно обычных людей, и вдруг в ком-то из их потомков сила просыпается вновь. Как правило, таким детям очень тяжело. Сначала они не понимают, что с ними происходит. Потом учатся принимать себя и познают силу сами. Ведь подсказать им некому. Обычно это не позволяет Дару раскрыться, и искра в них едва теплится, как сейчас в Дарене. «Значит, в моем роду, правда, когда-то были настоящие Таны?» восхищенно прошептала Дарена. Райан кивнул и, глядя на Бернара, продолжил. «Если такому ребенку все же удается со временем самостоятельно развить Дар, а для этого нужно найти амулет, который сможет послужить источником. Он обретает контроль над силой и возможность ей управлять, но в очень небольших пределах. Приведу пример. «Бернар, сколько человек одновременно ты смог бы удержать под ментальным контролем?» «Двоих? Ну, может быть, троих?» «Недолго», — неуверенно ответил юноша. Больше ни разу не удавалось? В общем-то, нет, если не считать одного курьезного случая. Бернар смолк, явно сомневаясь, стоит ли продолжать. «Расскажи, это может быть интересно», — подбодрил его Райан. «Однажды, еще ребенком, я случайно столкнулся со стола семейную реликвию, фарфоровую вазу, привезенную моим прадедом в подарок будущей жене. В этот момент в комнате были отец, мать, сестра и трое слуг. Никто ничего не успел заметить, а мне показалось, что время остановилось. Я видел, как ваза медленно-медленно летит к полу. Я страшно испугался и сам не понял, как заставил всех, находящихся в комнате, закрыть глаза и выключиться из реальности. Они так и замерли в тех позах, в которых были в тот момент. Я остановил вазу в полете, очень обрадовался, и только потом заметил, что со всеми вокруг происходит что-то не то. Потом понял, что это сделал я, и еще минут десять пытался снять блок, который неосознанно поставил на всех шестерых. Но больше мне подобное никогда не удавалось. Райан присвистнул. «Шестеро сразу? Очень неплохо для неразвитого дара. Обычно самоучки могут одновременно и довольно недолго контролировать двух трех не больше. Для сравнения, любой из моего отряда легко продержит не менее суток 30 человек, при условии, что «Подконтрольным не нужно будет выполнять сложных действий, конечно». «Вот это да!» — изумилась Дарёна. «Это же целой деревней управлять можно!» «Подумаешь, деревней!» — фыркнул Дик. «Наставник целый город удержать под контролем сможет!» «Ну, это ты, конечно, преувеличиваешь!» Ну. «Небольшой городок при условии постоянной подпитки?» «Пожалуй», — улыбнулся Райан. Дарена восхищенно прикрыла рот ладошкой. «Дело в том, что для полноценного раскрытия дар должен развиваться и расти вместе с геммой», — продолжил Райан, постепенно переходя на менторский тон, которым обычно читал лекции в Академии. Только тогда возможно достичь полного слияния ауры и источника, необходимого для энергетических воздействий высшего порядка. Самоучки же, как правило, находят камень с более или менее подходящей структурой и начинают править его под себя. В процессе они рушат камень, ослабляя его, и не позволяют развиться ауре, питающейся из полуразрушенного источника. В идеале же, как я уже говорил, камень должен расти и развиваться вместе с аурой. Но чтобы так происходило, необходимо привязать ауру к камню. Если сделать это как только искра пробудилась или даже до ее пробуждения, как я привязал ауру Дарены, связь возникает совершенно незаметно для человека. Тогда искра, просыпаясь, Сама зажигает камень, запускает процесс трансформации, и все происходит органично, так, как должно быть. Но необученный, одаренный, просто не может этого сделать сам. Он сначала развивает дар, а потом калечит камень, приспосабливая его под себя. Так было и у тебя, Бернар. Поэтому мне пришлось провести ритуал привязки заново одновременно разрушая старые связи. Твой дар уже слишком развит, чтобы растить новую гему. Но тот камень, что ты использовал, был построен неправильно. Единственным для тебя шансом стать полноценным таном было перестроить структуру амулета, заново срастив его с аурой. Это было непростой задачей, даже для меня. Так как ты используешь свой амулет довольно давно, и связи пусть и неправильные, уже закрепились. И это было непростой задачей для тебя. Дар должен быть очень сильным, чтобы даже с помощью наставника суметь восстановить структуру камня и сформировать гему заново. Кроме того, как ты уже знаешь, это довольно болезненно. Сделать такое самостоятельно невозможно в принципе. Не сделай я этого... «То, что ты умеешь сейчас, стало бы твоим пределом, а я вижу в тебе потенциал, и мне бы хотелось, чтобы ты его реализовал во благо темному клану». «Я сделаю все, чтобы не разочаровать вас, и я очень благодарен вам, наставник», — склонил голову берна.